близкокая а именно то что все-таки со спасение спасение возможно но ну кажется, из ада как бы. но здесь все-таки к чему же сам господ сам апостол говорит Но в контексте речь идёт о проповеди. Проповеди истинно православной или лживо православной. Так сказать, здесь, конечно, это дело и будет проверяться. Теперь, конечно, ссылка еще есть себе заметил да? ну прошу прощения сейчас сейчас кончу значит это ссылка еще есть на древние литургии ну так же как и в новых литургиях в поминовении усопших идет. и вот это поминовение усопших Но там речь идёт везде о тех, которые в вере скончавшихся. Вот это очень такой важный момент. И в надежде воскресения в жизни вечной. Но есть чего. И зачастую там очень большая есть литература на Западе и на, в частности, на святых отцов. Ну вот, например, я вот приведу вам пример из ссылки на святого Григория Богослова. Это сороковое слово на крещение. «Знаю огнь очистительный, который воврещи на землю». Это ссылка на луку. «Пришел Христос, и сам применительно именуется огнем». Он истребляет вещество и злые навыки. Почему Христос и хочет, чтобы он скорее возгорелся, ибо желает ускорить благодеяние, когда и угли огненные даются нам помощь Знаю, значит, очистительный огонь. Обратите внимание, что сам Христос называется огнем. И Григорий Богослов здесь имеет в виду крещение огнем и духом. Вот что-то когда-то говорит. «Знаю огонь и не очистительный, но карательный. Или садомский. На всех грешников одождит Господь, присоединил жупел и дух буря. Или уготованный дьявол и адгелом Его. Или тот предходит лицу Господа и пополяет окрест враги Его. Есть еще... И сих ужаснейший огонь, который заодно действует с червем неугасающим, неугасим, но увековечен для злых, ибо все сие показывает э -э -э -э -э силу истребительную, если только не угодно кому и здесь представлять сие человека любивее и сообразно с достоинством показ... э -э -э наказующего». Ну, я, пожалуй, на этом и кончу. Что мне хотелось бы сегодня решиться? Значит, об отношении между э, умершим и умертоживым. Исходим мы, конечно, во-первых, из единства человеческого рода, и, э, э, ну, может быть, для нас главное сейчас, это из единства церкви. Потому что, конечно, единство и обеспечивает нам связь между живыми и уничтоженными. Ну вот, э, что же можно здесь сделать? говорить об о, этой связи. Ну, во-первых, то, что члены тела Христова, а Христос возглавляет всяческое, я же на небесах, и я же на земле. Ну, Эфисея, 1 глава, 10-й, 22-й стихи. И там же, вот, в послании к Эфисей, во второй главе, 19-й стих, Есть вот такое выражение, что не смысл стран, то есть не есть чужие, не пришельцы, а сожители святые, то есть, ну, сограждане со святые. А раз это так, то нам надо с вами проследить, какова связь между действительно живыми и умными. Но сначала э, то, что э, когда-то у вас было, и вы даже сдавали это, э, это связь между э, живыми и совершенными человеками, и между святыми. Поэтому давайте поговорим с вами об отношении э, между нами и между святыми. На чём основываются вот эти наши взаимоотношения? То, что святые связаны друг с другом, мы это знаем, они находятся там, где находится Христос, они связаны с Христом, они связаны с ангелами, они связаны между собой. Поэтому это нам известно. Ну а что касается нашей стороны, то э, мы можем говорить, во-первых, о почитании святых. ну давайте об этом и поговорим. Значит, о почитании святых. Ну, во-первых, прославление святых. Делен Бог во святых святых. Псалом 67, 36. Требование святости и Мы это знаем, это левит 11 глава соучительства апустии. То, что правильники угодны Богу, мы знаем из книги-притчей 11 глава 20 стиха. То, что Бог любит праведников, Псалом 185-8 стих. И то, что внимает их молитвам в 33 стихе всякий будет, В памяти вечной будет праведник. Псалом 111, 6 стих. Но здесь можно понимать то, что в постоянном общении с Богом будет праведник постоянно всегда. Но то, что память о добродетелях бессмертна, ибо она признаётся и у Бога, и у людей, Возьмите при мудрости, 4 глава, 1 стих. Очень интересное место из нашего 2-го, вот, в Евангелии, Матфея, 23 глава, где говорится об украшении гробов праведников. Вы помните, что Господь упрекает хорисеев, что они украшают гробы праведников, которых убили их отцы. Э, и в чём упрёк? Конечно, упрёк, как и наши нашей вот этой акции, можно комментарии посмотреть. Упрёк состоит, там не в том, что они украшают города и укра. Это делают они хорошо. А вот то, что их отцы э гнали правилик, убивали прави А теперь сыновья их, потомки, соединяются с своими отцами в том, чтобы гнать и убивать праведников сейчас. То есть они по делам своим совершенно повторяют дела своих отцов. И в этом украшении, а не в украшении со самих гробов. Ну, а то, что почитание Бога в святых идёт, и через святых, э, э, э, э, э, ну, вот, например, то, то, то, то, здесь, э, это мы знаем, с вами. Но вот когда Господу Богу к поклонишься, и тому единому послужишься, это Матфей 4 глава 10 стих. Конечно, речь идёт о почитании настоящем почитании Бога. И поэтому речь идёт, когда мы говорим о почитании святых, то речь идёт о том, что должно быть разное почитание, разный вид почитания. Что именно когда мы почитаем Бога, то, то, то, то, то мы можем Его почитать в святых и через святых. Но на чём всё это основано? Вот заповедь чтить апостолов Вы, друзья мои, нести, не к тому вас глаголю рабы, яко раб не есть, что твоим Господь его. Вас же и ко яко вся, я же слышал от Отца моего, сказав вам. Иоанн 15, глава 14, 15 стих. Иже вас приемлет, меня приемлет, и иже приемлет меня, приемлет пославшего меня. Матфей, глава, 40 стих. Отметаясь вас, меня отметается, отметаясь же меня, отлетается пославшего Лука, 10 глава, 16 стих. Здесь эти цитаты, конечно, хороши вместе. Потому что ну, нигде не говорится таким прямым образом, что надо почитать святых и особенно умерших. Вот. И поэтому мы должны понять, содержится ли эта истина в священном писании, с одной стороны, не действительно ли почитали да, святых с самого начала христианства. В том же смысле Господь обращается к апостолам. Это Матфей, 5 глава, 14-16 стихи. свет мир, не может град укрыть и горы стоя. Ниже вжигают светильника и поставляют его под спудом, но насвечнится, и светит всем, и же храме несет. Так да просветится свет ваш предчеловеки, якуда видят ваши добрые дела» и прославит отца вашего и же на небеах конечно здесь апостолы сравнивается со свети свет был как свеча которая стоит и мы обращаем внимание на этот свет ночь сильнную в тот свет который за пер поэтому конечно исходя из того света который дают нам, А мы почитаем э, за, в них и через них э, по, для, для зажегшего их Бога. Э, здесь интересно вот что. И то, что обычно нам э, в качестве довода э, приводится, э, что нельзя почитать э, правильников. Э, вспомните, э, как кормились правильники, э, встретил апостола Петра. И апостол Петр э, говорит, восстань, и а сам человек есть. Деяние 10 глава 26 стих. Но э, на поверхностном чтении здесь говорится, что раз я человек, то нельзя меня почитать э, правильно. Но ведь мы же знаем о том, с каким почтением относились к апостолу это почитание апостола не принимают. Значит, какое же почитание Карнилия было, что по апостолу Паю, ему запретило в Дело в том, что Карнилий всё-таки был язычником. И и, конечно же, те знаки которые кормились перед апостолом Петром они как раз для апостола Петра напомнили скорее всего он увидел за этим почитание как Бога, а не как как человека через которого действует Россия Божия. Поэтому запрет здесь был вполне естественный Но так это можно прочесть. Прочесть, конечно, можно прокомментировать разок. Но э, в Калинтаре обычно понимается, ну, что апостол Пётр увидел в этом поклонении нечто большее, э, нежели обычное почтение э, к апостолу Пётру. Пётр э -э. Вот то, что как живой живой пример, как надо чтить праведников и как память их, это Евгений, 12 глава, 1 стих. И прямое наставление есть, в 13 главе от послания Евгений, 7 стих. «Поминайте наставники ваши, и же глагола шаван Слово Божие, и же взирающе на скончание жительства подражайте перед них» каким образом э, вот это почитание святых э, здесь э, как будто бы э, э, когда мы читаем послание э, апостола Павла когда мы читаем э, деяния святых апостолов речь идет о живущих правда э, так мы не можем увидеть э, почитание умерших но Скорее всего, оно было уже в это время, когда начались гонения на мученика. Очень мало осталось актов мученических. Но, тем не менее, самые первые акты мученические очень интересные. Вот мы знаем по кончину Игнатия Богоносца. И знаем о том, как верующих собрали то, что можно было от него собрать, как бережно отнесли в такое место, где можно было бы почитать сами даже то, что осталось. Вот более более яркое место, я его как раз прочту, из многих мест. Поэтому здесь, потому что можно проследить и о святым отцам, И по, по, по, по, по тем актам, которые были доступны э, в те по, а Вот э, э, о мученической кончине э, святого Поликарта. Э, э, вот, вот я прочту просто. Мы собрали его кости, сокровища, драгоценные э, дорогих к, камней и чище золото. И положили их, где следовало, туда, как только можно будет мы э, станем собираться с весельем и радостью. И Господь соизволит нам праздновать день его мученического рождения, как в память уже совершивших свой корник, так в научении и утверждении будущих подвижников. Э, вот э, интересный, правда, документ. Это, такой, это один из ранних документов этого. Откуда это возникло? Э, тоже интересно мучническая картинка кончина поликарта э, э не просто мучническая была, а по требованию и уделия его нужно было обязательно сжечь. Причем интересный долг был. Э, э, почему надо сжечь обязательно? чтобы не осталось ничего. Потому что христиане возьмут севу э, поликарта по, по э, и будут по поклоняться им и почитать вместо э, распятых. Я цитирую просто. Н -н Недословно, но, ну, так сказать, э, именно э, э, эти слова-то последние я э, так как и э, Значит, ну почему бы иудеи так заботятся? Они же как раз против распятого. Казалось бы, ну и почитайте себе... ...чело э, по, по, кого-то другого. Вот как бы вам было здорово отличь от христианской меры. Но, видимо, они всё это понимали, э, что здесь почитание э, по идёт мучеников именно так, что через них это как раз почитается распят. Вот это вот их вероятно и сзади задевает. И что этот он уже известен был в Госдалеке То есть, скорее всего, мы видим, мы, мы видим на примерах первого мученика, таки, но что, видимо, сам был чала, почитание у моих учеников было очень большое. И самое интересное, я обращаю ваше внимание, то, каково отношение к мащам. Здесь было. И даже можно поговорить о предметах, которыми пользовались они. Так же, как полотенце и повязки, которыми излечивались в деяниях с на Поэтому, но ну, об этом мы попрошу поговорим. А здесь обращает внимание вот такое особое почитание для рождения в новую жизнь, как достигших своим подвигом типа, типа, типа, типа Господа. Кстати сказать, на этой же ноте разными словами в разных... мы имеем просто много свидетельств самых разнообразных. Кроме того, мы имеем, конечно, и свидетельства э, святых э, отцу, и уц, отцов и учителей церкви о почитании э, мучеников э, по, по, с самого начала, по, по, по, в основном о по мучениках, поскольку мученический период был, э, об этом не просто правильно говорилось о мучениках, в это первое Три века христианства. Таких свидетельств очень много. И их можно найти у святых отцов и учительской церкви того времени. И много ну, это, и у и у вены, и у... Вот где он мало об этом говорит. Ну, об Игнатии Богоносца можно прочесть, и можно найти свидетельство у разных других отцов, особенно у Аполлогена, косвенные или прямые. Почему здесь, тем не менее, не так много свидетельств? Почему? Потому что должно быть, конечно, для христиан, особенно в языческой среде, осторожное отношение к почитанию. Потому что ведь, строились храмы императора, строились храмы этих самых языческих героев, которым обогатворяли поэтому в языческой среде э, надо было обязательно то это с самого начала столкнулось христианство с тем что в э, почитании было но это почитание не было бы похоже на почитание языческих богов и вот эти и благодаря тому что э, вот, э, языческая среда все время стремилась исказить истинное почитание, благодаря этому и выработалось правильное отношение к почитанию святых с самого начала. И это уже было в мире. Вот я сразу могу процитировать, когда только что Константин арт что сделала милитру христианскую легалины, то он, то есть Константин, желая отличить соименный себе город, украсил его весьма многими молениями, молениями, великолепными храмами мучеников. И этим почтил память мучеников, вместе посвятил Богу их и самый свой город. Это в церковной истории несет. Так что, видите, на пустом месте, когда твердо хранит предание, это не могло бы возникнуть. Но интересная деталь так, что сразу возникли храмы мучеников. Конечно, эти храмы должны были очень отличаться по своему существу и по разъяснению э, от э, почитания богов. Потому что э, э, богам э, и даже новым богам строились храмы визуально-визуческие и так, чем приносили жертвы. Но э, интересная деталь, э, что э, э, мы знаем все-таки пример э, э, э, э, того, э, как э, вдруг, э, ну как реакция на мистерианскую ересь вероятно, стали почитать Божью мать И стали приносить Ей жертву. Не Господу, а Ей. Это появилось еретическое уклонение. И на это сразу же отреагировало очень много христиан, и это прекратилось. То есть, сразу следили за тем, чтобы не было чтобы было почитание в должных рамках. А именно всякий раз подчёркивалось, что через челестоповото мы поклоняемся Богу. Вот это вот подчёркивание шло, и оно очень интересно было, что особенно в повенте, когда появились ереси Там, потому что Вернон, Вигелянцы, там ещё кто-то, там очень много появилось таких, которые восстали против почитания святых. Ну, по принципу такому, так же, как мы читаем у современных протестантствующих, даже наших, у отца Александра Борисова, в книге, там, по, по, по, в качестве грехов нашей Церкви приводится почитание Божьей нации и святых. Но по, точно так же по, по, по, и по, там, что разные мы христиане, мы должны по, по, почитать только Бога и никого другого? А кто же Нет, я говорю о книге. Я процитировал книгу. Я не совершенно, я не хочу обсуждать, вот почему он еще остается священником. Нет, И в храме восьми дня. Как это, как это как -то. Ну, то Протестантская проповедь. проповедь сейчас ведет в форму православа. Простите, эту проповедь мы сейчас слышим даже в форму весьма уважаемую. Например, в качестве примера, сейчас, действительно, мы, э, по, по, по, по, по, по, по, поэтому, чтобы говорить о протестантизме, э, по, вот вам могу пример привести в действительно мученика за веру, действительно отстаивающую православный церковь. Это архиепископ Адмирон Таллицкий. Сейчас его работы пропагандируются везде. Богословский институт нашего государства, Воскресенский монастырь издал сборник для программ. почти везде, как только откроешь какой-нибудь э, газету, вот цитаты из Воскресенского писа. Вот, например, вот толком об этом И говорится о Садове в нашем католическом городе, как бы, в Екатеринбурге, в Воскресенском. Его учение чисто протестантское. Его учение состоит в том, что церковь основана Боговоплощением Господа нашего Иисуса Христа. Его воскресная смерть и воскресение только доказательство того, что Он Богочеловек. Никакого отношения крестная смерть и воскресение не имеет к, к, к, к спасению. Ерес? Безусловно. Надо ли его считать еретиком? Не знаю, скорее всего, нет. Потому что еретиком надо считать не того, который высказывает неправильные взгляды и строит даже на этом теории, о который ее наставил. Тогда, когда ему об этом нового будет упасть. Он наставил без взгляд. Понимаете? смутил вас yeah, ну, еретиком, чтобы сказать, определить ерес, это должен быть соборством чтобы... не только мы тоже можем определить еретическими взгляды а еретик, он должен отвечать вот когда собирается естественный вот, генерал, вот, вот, его предъявляют обвинение вот, ты рассказываешь какие-то мнения какие они противоречат кому-то Настаиваешь ли ты на это? Если он настаивает на это, то его глядит на секунду. Ну, вот случае с Максимом, с Тай, там ситуация была очень тяжелая. Он практически один остался. Конечно. Как, э, конечно. Как, э, конечно не но здесь церковное сознание. Понимаете? Мы мы тоже можем много принести. Десу, когда действительно не только я оставался в Азии в Израиле, Илья пророк, Это, это не удивительно, когда одинокий остается. Я вам говорю о том, что как, -то, как церковь всё-таки определяет и, и надо всегда различать э, человека и его учения. Здесь я почитаю архиепископа Иллиона Троицкого, который действительно э, защитник церкви, э, но Он не заметил одной детали. Он защищал, в смысле, церковь от латинства, от Но не заметил того, что он защищал протестантизм. Я думаю, что это его беда. Поэтому я говорю просто о, о еретичности его работы. Возьмите в качестве примера, изданную у нас сборник, и в по полной по УРД две работы. А одна из них следит из Алма. Самая же. Где просто говорится о том, чтобы что Голгофа не должна заслоняться. Там прямо говорится о со значимым и я подумал, что такое значимый Голгофа. А отвечает тут какая протестантизм, потому что это отселять. То, что сам человек вычитал. Теперь опора у него, аргументация, на святых отцов. Действительно. Но на те места и святых отцов, которые говорят не о церкви, а говорят о Богове Когда разъясняют по христологическому программу. Возьмите его диссертацию, вот эту самую вот, вот, вот, вот, диссертацию в очереди из истории Церкви, как она называется, в <существ Convoys> «Догмодрации». Вот это вот, вот, вот, вот, тоже там, но ну, это сразу же было замечено yeah. Но вписывается опять у нас же целая плеяда вот, вот таких вот от дошедших к теориям православия. Но никогда православие не изменяющие. Вот Антоний Харповицкий, в качестве примера. Антоний Харповицкий, для которого э, гефсиманские и были со спасением рода человеческой. — Не рассказать, а рода именно? — Именно род Гефсимаев, род Гефсимаев. То есть по, по, по, отход от того, что по, Господь в церкви создал свою кровь. Но знают, что эти даже места, с этой точки зрения, апостол Павел для них становится веритиком. Но на Богооплощение, там, еще, самый яркий это, я говорю, Троицкий, мы ну, можем еще Светлого взять, то есть, где действительно как бы отход от э, православного понимания, что все не по крестам крести, как все в смерти в области а никак не в его рождении. Но здесь идет, конечно, я эту волну могу рассматривать э, с разных сторон, потому что э, если бы начинать э, классифицировать, то тогда надо было бы вспомнить Министеринство с одной стороны, э, по работы работу Сергия Старогородского о спасении можно было бы отнести к Пелегианскому, чистому работа о спасении в которой ни разу не определяется понятие благота совершенно так. нет ну, то, ну так сказать ну это не потому они что что они перешли на протест протестантизм они конечно православные защитники про безусловно но дело в том что тоже протестантские приемы который был был, был тот, тот, тот, тогда. Это протестантский прием, это соответствие философии этого Это немцы делали, это англичане так и делали протестанты. Они как раз пытались современную, современную богословию свою выразить в философских терминах. Так и здесь получается. Вот вам крайности католические, вот вам крайности протестантским а мы пойдем Средний Путь. Но когда он идёт этим средним путём, то совершенно непонятно, по какой обочине этого среднего пути. По, -по, -по, по православию или же протестантизм или катеризму. Ну, простите меня за этот стоп, но вы меня, вы надеялись. Я вам говорю, что сейчас дело в том, что сейчас протестантизм нашёл своё место, Не только, так сказать, во всех, но и в православии. Потому что православие держится на священной предании. На то, чтобы мы действительно сохраняли то, что нам дается. И ничего от себя не прибавляли. Ничего не выбрасывали. А соблазн недоучившихся или, ну, или, ну, или ну, людей, которые смотрят на то, чтобы, ну, вроде бы с апологетическими какими-нибудь соблазн очень великий. Чтобы сказать современным людям на современном языке о, о божественном. Сказать, как апостол Павел в афинском Мариапане. Начать свое вести неведомого Бога. Но чем ты провел? Вот это вот очень важно. А здесь, конечно, к сожалению, особенно в последнее время, при нашем разбросе, если это были столпы, вроде бы мысли, я вам назвал, про, про, про Антония Прополинского, Сергия Строгородского, про Иллиона Проицкого, все-таки нашего начала XX века, а сейчас у нас когда действительно э, б, б, б, отсутствовало духовное образование, а появилось что-то другое вместо него, а именно э, по, к, каждый из нас сначала светское образование получает, а потом э, на фоне светского образования э, что-то мы узнаем из работы по духовному. Э, здесь очень большой соблазн внести ту же самую струю, как в науке. В науке изобретают всё время новое и новое. Так и здесь. Вот надо бы во что бы то ни стало изобрести всё новое и новое, отличное от э, этого предания. А это главное уже э, отступление от предания. Раз ты отступаешь от священного предания, а только протестант у нас не признают этого предания. Поэтому я назвал это протестант. Давайте всё-таки простите меня за... Я вас... Наверное, вы меня осудите, но тем не я выразил вам своё мнение некоторых наших богословских направлениях. Но ещё я могу привести примеры множества на основе миоплатонизма развивается вот сейчас сейчас возьмите работа хорошая в качестве примера тоже богословие и, и, и, и много что то, вы, вы знаете когда вы вырывается что-то где-то очень даже хорошее но в недовольном потреблении людей Значит, что мы с вами здесь еще, я сказал, не сказал вам. Ну, конечно, здесь работа Ефрема Сирина, если вспомнить и многие другие, то тогда мы еще увидим одно обстоятельство, что именно в борьбе с Ефремом внутри христианства, С другой стороны, для более четкого находит границы э, от, от, от и э и не потому, что и это, толковым, племенна э, играли очень большую роль в жизни государства и действовще, и языче Поэтому необходимо было и как бы правильная формулировка учения о почитании святых. И мы это учили, на самом деле увидим, что почти с самого начала уже появляются работы для христиан, которые бы расставили все, все на свои места. А именно, как должно почитать святых. Что всегда мы почитаем Бога через святых. И святых мы почитаем другим почитанием, нежели Бога. И если Бога, мы пока Богу поклоняемся, то святых мы почитаем потому, что они наиболее угодили Богу, наиболее приблизились к другим сторонам. Приблизившись к Богу, естественно, они и от нас находят вот, почитали, как ди и в качестве примера для нас, и в первую очередь примера для нас, и с другой стороны, конечно, вопрос идёт и о том, как мы в силу единства, можем получать помощь от Бога через святых. Но теперь одновременно мне хотелось бы э, выделить это, то, что почитание останков святых. Имеется в руку не только мощь черепа, но и много существенных предметов относящихся к 37. Ну, так как ä, мы почитаем ä, и крест, ä, и, почит, ä, и как мы почитаем э, ну, no, воздействие, которое это well, как 1.700, То есть вот так, так. так же мы предмет относищейся к теме, абы 10 авторistiche. Как мне это То, то есть вот мы, мы предмет шимбель, мы, сутан, так так. Значит, прежде всего в ветхам Завете. Был э, твёрдый запрет. Э, дело в том, что э, мы видим в Ветхом Завете наклонность э, э, иудеев к язычеству. И вот эта наклонность их к язычеству, вероятно, и играла большую роль. Э, вспомните, э, как э, было даже по, по, по божественному указанию, Поставлен медный змей, чтобы те, которые смотрели на этого медного змея, исцелялись от укуса змея. Это была священная революция. Но когда в язычество стало проникать в иудейскую среду настолько сильно, что э, Бог его проклял вместе с языческими идолами, уничтожить и этого звать. Так что чтобы не уводить в соблазн Ветхозаветница. Э, поэтому запрет был. Вспомните то, что э И действительно должно было бы быть важно, когда мёртвый воскрес от прикосновения к костям Галисея. Но вы знаете, сравните с тем, что сейчас происходит. Но мгновенно эти кости были бы как мощь, правда? От воскресения мёртвого от тех чудес, которые, пусть даже неведомого, а здесь ведомая гробница, а именно гробница Елисия. Значит, почитание гробниц было. Они хорошо знали гробницу Рахили, гробницу Елисия. Вот в том же упреке Господа о том, что они строили гробницы со своим праведника как раз это и отражает э, то настроение Ветхого Завета, э, что действительно э, то, вот эти то, ну, места э, как бы э, э, благоговейно к ним э, относятся. М -м? Как он читал, свернил, но к мёртвому делаешь что-то. Не Как да, силу, Нет, это, же, это, это было? Смертвым? Да, и к мёртвому силам... Нет, это было нечистым. Не От прикосновения? Конечно, но от того, что, то, наприкоснувшись ну, э, к костям, если э, тот э, стал, по закону он был и чист. Вот требовало бы <с twitch> именно от прикосновения, не то, что он сам был мертвым, но от прикосновения к Но дело в том, что в те времена он этого и не знал, наверное. Это же было такое время, когда не так хорошо знали законы. Но теперь, но вот что же изменилось в Новозавет? Самый важный факт это воплощение Господа Нашего Иисуса Христа. Тело получило э, действительно, ну как бы, санкцию не просто на существование, а на обожествление. Ну, обожествление о Божьем, можно сказать. Э, поэтому, э, ну как быть человек, что уже с чем Более там сразу же появились смешян слова о том, что кто не ест хлебом его, кто не пьет. это образный был беседу о животном хлебе сначала, правда, потом на тайной вечери То есть, уже телу придается большое значение. В Евхаристии мы всегда живы, правда, Богом, но э, пресечащиеся в Евхаристии. «У вас, Святаго Духа Сусти, Его же имя от Бога и мести вами 1 Коринфянам 6 глава 19 стих и сразу же мы с вами наблюдаем и другое дело в том что как раз про человеквес ветхоз заветным временам бог сам прославляет мощь святых но ну, во-первых мощь неприятно от которых происходит многочисленные чудеса многочисленные исцелители Мироточивые мощи, когда-когда нарушается закон природы. Простите, мощи, э, которые ко дают ко ко ко ко ко ко ко больше мира, чем они есть сами. Видимое нарушение всяких законов, правильно? Ну, это не значит, мы не знаем, как это образуется, поэтому я э, не знаю, какая-то система поэтому говорит о сохранении не сохранение материи мы не можем но тем не менее это, это чудеса которые не могут не действовать на нас если сам бог прославляет сила правильно тот праве мы протився но мы помимо нему знаем что там протестанты тро но в это Конечно, Бога, только... каждый человек имеет свободную волю, и он вправе сопротивляться в э, Божьей благодатью. Это, это ну, это, это, конечно, это, это очень важно. Но вот я еще раз подчеркиваю, что как раз Боговоплощение, вот оно, и дало возможность для многого для по, по, именно для того, чтобы мы чтили мощь. Но, безусловно, так же, как э, э, и с почитанием здравия святых, вопрос оставался в э, том, как, каким образом их почитать. С амулетами люди знакомы. Магические силы Это то, чем пользовались язычники. И язычники могли вам представить то же самое. Так же, как и у фараона, только у комиссии Минвалховой, многое могло, могло сделать это правда? Поэтому необходимо было выработать правильное отношение к миссии правильное отношение чем она вырабатывалась э, долго довольно но чем то есть почитание понятно но дело в том что почему через мощь действу цвету но понятно для каждого человека что человек живя в этом мире у него есть э, приязности у него есть э, э, что-то, с чем он сталкивается. Правда? Но когда он живёт в теле, то душа теснее всего связана с телом. Правда? И следовательно, если э, и в его душе живёт Бог, то Бог и становится как, как храм, как становится храмом для Бога. Действительно как место особого пребывания Божьего. Но вот эта связь тела с с душой та связь которая дает возможность воскрешения тела в последний день в судный день, вот эта связь вероятно сохраняется все время. Но, по крайней мере, у каждого, скорее всего, сообразилось. Выскажу такое догматическое ну, соображение. А даже мнение догматическое. Вот так вот некоторые соображения. А у святых это проявляется по силе Божьей. Именно то, что святые через свою мощь через, действительно совершают чудотворение, вот это вот очень важно Вот это значит связь между душой и телом до смерти, но эта связь остается и после смерти, хотя не такая, как во время жизни. Полиция душа не может уже управлять телом после смерти, правда? они распались, но тем не менее в душе остается Какая-то связь, которую не очень понимаем, как э, она осуществляется, но именно какая-то связь с телом есть. Ну и ну, Вы знаете закон сохранения материи. Они да. остаются. И простите, мы будем говорить ещё о воскресении мира, но воскресении тела. Оно остается. Что это значит воскресенье тела? Это означает, что не душа собирает те же атомы, откуда она может взять. А тело воскресенье соединяется с душой. Но ладно, это вопрос будущего. А сейчас для нас важно понять. И важно понять еще то, на что действительно обращали внимание святые отцы. То, что дух э, святый, э, то, что э, э, Бог действует через святых, через мощь, но действует Бог. Вот это вот правильно И это, и что... Э, Мощи не являются, так же как и предметы других останков от святых, не являются сами по себе магическими и не в них заключены э, духовные силы, э, как учат язычники, а через них действует Бог и ну, святой, или сам непосредственно Бог, как это уже мы с вами не знаем. Но вот Бог во всяком случае прославил тела правильника Катима Господа. Но э, я э, приведу некоторые итог. Потому что на эту тему очень много говорилось. Есть о эфире, о сильном, о златоволстве, Но вот я приведу итог такой. Что Бог вселяется через ум и в тела святых, свидетельствует апостол. Или невестия, как это телеса ваша храм, живущего у вас святаго Духа Соси. Ну, это ссылка на то, что я читаю. Можно перелететься. Как же не почитать одушевленное храм, одушевленное жилище божье Владыка Христос даровал нам мощь святых, как спасительные источники, которые источают многоразличные благодеяния и изливают мира благоводных. Святые не суть мертвых, ибо с тех пор, как имеющий сам себе жизнь, и виновник жизни, крич тем был мертвым, мы уже не называем мертвыми почивших в надежде воскресения и сверху в него. Да и как может чудодействовать мертвая тело Каким образом через мощи святых изгоняются демоны? Открываются болезни, о... о... о... отражаются болезни, «Врачуются немощные, прозирают слепые, очищаются прокажённые, прекращаются искушение и скорбь, и всякое благое деяние от Отца света не сходит на тех, которые просят с несомненной верой». Это Ген Дамаскин. Четвёртая книга, глава пятнадцатая. Ну, выводы сделаю сейчас из частной Во-первых, честерня останков святых началось с первых веков христианства. Непрерывно продолжалась до Седьмого Вселенского собора. Несмотря на неприязнь и иногда ожесточенная э, в, в, против его борьба со стороны язычествующих или неудействующих и даже государственных власти. Ну, Седьмой Вселенский Собор, я беру в качестве э, по, по такой веки, после которой уже почитание известно, правильно? Э, такое вот иконоборчество до Седьмого Вселенского Собора, правильно? Но оно и сейчас продолжается, так что, э, но, но теоретически нового ну, здесь ничего нет. Так же, как и старые Долуны Калутяточки. Основанием для него, то есть второе, основание для него служило согласие его с новозаветным учением о высоком предназначении христианских тех, как храма духа Святого, к участию совместно с душами в и будущей славе, затем общая уверенность в святости во время жизни тех, чьи были останки. Более же всего, особенное знания и чудотворения, совершавшиеся припосредствии их останков. Третье. Останки святых погребались с подобающей почестью, наравне с другими, но открывались для особенного честования в Церкви только после соизволения на то волю Божию, посредством многоразличных чудотворений совершавшихся через эти останки 4 в чем не останках святых церковь никогда не усматривала чего-либо неугодного Богу, но считала небогоугодным нечестго достойно того что сам бог посредством своих дивных знаний прославлял требоваи э и честного ничего не приводило отнюдь не к убавлению, а напротив, к большему распространению славы Божьей, дивно проявляющейся в прославлении самих останков своих святых неверных слуг. Но что касается ну, врагов э, по, почитания останков, то я повторяю, это тоже известно. Далее, Далее. Со временем у меня Дело плохо Ну а по чекаме священных изображений Или икон С этим его опять вопрос связываю. Значит сначала Откровенное лучение. Но что касается Ветхого завета то напомню вам, что на горе Синаи было повеление Божиим устроить скинье. Причем скинье устроить определенным образом. Э, э, э, сапа, э, э, э, значит устройство было дано очень твердое, правда? Поэтому э, э, вот, и ковчег Завета да, и это да, основное место, место особенного пребывания города. Но ковчег Завета осенялся кроме Хирургина. Хирургина. Э, это один из ангельских чинов. И, конечно, и в, в Ветхозаветной церкви ангелы были хорошо известны. Многократные явления ангелов, о которых легко найти в Вековом Завете, поэтому никаких здесь проблем для них не было. Когда Бог говорит, чтобы были сделаны из зорота хирургии, то из образа хирургии мы заметим невидимых, но видимых в нем своих, он был как раз и изображен. Так что изображение было по, по, по сразу же Анту, Анту спросили. Но интересно в связи с этим, конечно, вторая не вторая заповедница в Валисе Лепу Потому что о, по, здесь... Значит, значит, нельзя было почитать, нельзя было поклоняться как Богу, ничему сотворённому, в том числе и хирургам. Нехирургимы могли почитаться как э, э, посланники Божьи, э, как э, помощники, как э, помощники. Э, Людям в борьбе с чем-то, в помощи какой-то, словно, как, но, разумеется, не так, как Бог. Вот они оказались ближайшими в ковчеге к Богу, правда. Но и только. А вот мы не видим нигде почитания самих хирургий, божественных почитаний. Вот именно такого, как юридические хумиры, которые были богами, это был запрет совершенно верным. И, конечно, он остаётся и в христианских временах. Ну, а в то же время Значит, э э какие-то э, еще, Но для нас непонятно, что такое Змиевковский. Что это? то священное, э, то изображение, должно быть, что, что чего? Э, вот, поэтому, э, но теперь это мы ну, увидим так изображалось в виде стилей. И через него люди получались целыми в вот, этом вот. Поэтому здесь, разумеется, когда мы говорим как идолы, то мы имеем в виду вот, запрет вот, идолы в вот, принципе о себе мира. Мы вот, понимаем это как способ служения а не э, самого изображения. Вот это вот э, то, что языческое почитание икон для нас то же самое противоестественное. Правда? Но по, по, по, по почитанию икон должно, быть, должно отличаться от почитания языческого. Э, хотя наклонности к этому, Мы могли бы в себе развивать, особенно, когда чудо-то главная икона, когда, естественно, такие вот изображения появляются. Но мы охранили всё Мы там приходим к иконам, там прицветают, говорится, «Спаси И это святые, как это моли Бога. Правда? Всё таки наша мысль возводится к Богу. той и другую плану. Теперь вот необходимость иметь храм. Видимое место присутствия Божьего. Это уже похоже на изображение. Вспомните, что Соломонов храм был построен э, по образу Саввобовского. Затем второй храм, в котором был Господь наш Иисус Христос э, учил, он был построен по образу той же самой Саввобовского. По, по Поэтому э, здесь э, мы вот э, видим, что изображение не просто по, по, повторяется в предметным виде, а э, именно предпредание как бы твёрдо сохраняет и общий план. Это относится к храму. Но необходимость иметь храм в э, христианске тоже э, была, но э, мы не знаем точно, как совершалось в христии Падамарху в первое время. Но апостолы собирались в храм для молитвы, то есть храм, пока он существовал, все-таки был местом молитвы и для апостола. Поэтому, поэтому это первое же это требование того, чтобы все-таки после разрушения храма Иерусалимского и важного, конечно, и для нашей христианской церкви, и в том отношении, что ветхозаветная церковь себя исчерпала, она уже уступила место новозаветной, должны быть места особого возношения, места для совершения духовистий, причем желательно, чтобы это было по какому-то одному плану. То есть это должно быть, ну, похоже на, как так, на ну, икона Теперь э, вот когда апостол э, Павел э, говорит о воплощении невидимого Бога, вот вторая Коринфянам, 4 э, четвёртой главе. Э, вот Первая книга, 11-й, 7-й Там много мозгов, Филипп и 7-й, 2-й, 6-й стих. Э -э говорится также вот о, из из -а ну, что, о изобразимости. Значит, возможности изображать, чтобы подобного Галатам, э чтобы имели перед глазами предначатанного Иисуса Христа. Это вот возница Галатам, 31 й стих. 1 Коринфянам, 2 глава, 2 стих. И вот а здесь мы сталкиваемся еще с одним обстоятельством. Значит, что значит видеть перед собою образ невидимого Бога? Раз воплотился, значит, есть возможность уже видеть. Так, Сам Господь наш Иисус Христос был образом э Бога Отца. И следовательно, а имея человеческую природу, уже появилась была возможность для и несоображения. Поэтому и на Седьмом Вселенском соборе э отличается, что в основе почитания лежит богопознание что через Боговоплощение возможность изображать. Но вот и интересное еще две детали. А именно мы не можем сказать о древности. Но все-таки мы считаем подлинным изображение с пасами рукотворного, который был послан на царю Афгарю. И еще мы считаем подлинным, что по апостолу Лука изображал Божью Матерью. Мы не очень знаем те образы иконы корни, которые, которые по этому Но свидетельства уже ранее говорят о том, что такие изображения были. Изображения были в разные формы. Ну, вот конечно, в эпоху мученичества вероятно они скрывались и об этом не писалось но косвенное свидетельство о том что изображения были уже в эти времена мы имеем косвенное изображение в основном в том как по язычнике вот Русертуриана можно найти о э вот упреки язычников в том, что христиане там крестопоклон. А вот поклоняются там ко чунутам, должны явно апо отличающемуся от самого бога. Невидим. То есть, а прямое, вот еще видимо, то есть косвенное под такого типа, как у Ирине Леонская, когда говорится о том, что о кощунственном употреблении образа Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит о том, что до чего додумались гностики. Они, образ по, по Иисуса Христа, стали вместе с Платоном, Аристотем, И одинаково их чтут. Вдумайтесь. Значит, э, к, речь идет о том, что да, вот, Иеремий Иоаннский знает образ э, Господа нашего Иисуса Христа. Знает икону или статую, но это а, сейчас сказать не можем. Но, во всяком случае, мы можем сказать определенно, что образ э, Господа нашего Иисуса Христа Иеремии Иоаннскому здесь его возмущает факт кощунственного употребления его. Так же, как нас, короли, когда мы э, то, то видим икону вместе с картиной на стене. Потому что икона должна занимать совершенно особое э, место. Таких фактов очень много есть в, в, в Писаниях Святых Отцов в первые времена таких косвенные, а потом уже и Климуе, когда, когда стали храмы украшаться иконами. А кроме того, мы знаем ещё и археологические раскопки. То, что в катакомбах, например, римских софранились изображения э, ну, патир, с, с изображением пастыря доброго. понятно, что вот эти вот э, изображения были самбонич. Э, по одно, точно мы не можем сказать. Мы, мы можем только понимать, вот то, что действительно они были и бережно сохранялись. Но хеология, вероятно, даст нам ещё на многочисленный материал. А у вас, поскольку у вас в где есть предмет, вероятно, в иконовизме вы этот догмат об иконопочитании рассматривали и в историческом плане. Правда? Поэтому не мне вам говорить. Вы знаете всё это лучше меня поэтому во всяком случае как бы то ни было мы с вами наблюдаем то что и к иконография или изображение ну самые разнообразные идут с древности но одновременно разумеется должно не должны были быть и ответы на тех, которые боялись языческого почитания икон. Языческого почитания изображений. Вот эти опасения мы с вами тоже видим у разных средствах потому что идёт и разъяснение. Разъяснение конечно идёт в планах каких? прежде всего, то, что для мигрантов людей икона это как рода карта к то есть, люди, то то видите материальное, видите изображение своим умом, своей душой возносится в вот это, это это мы прежде всего Затем, так что мы видим одновременно и как бы теоретическое обоснование почитания икон с опасением злоупотребления в этом почитании и для того чтобы не угождать ни язычествующим ни индивист А эпоху иконопорческую, вы хорошо знаете, как и по каких доводах приводились против почитаний. Так же, как и сейчас они это, по приводятся. Таких доводов как раз по, по, очень много. Но вот строй, то, что мы говорили с вами о почитании святых, то, что мы говорили с вами о почитании мощей, Здесь мы можем тоже проследить в истории абсолютно аналогично. Поэтому -то все эти вопросы одновременно и решаются на Седьмом Вселенском Соборе. Вы простите, я заплатил Ваше благоценное время. Ну тогда продолжим. В прошлый раз... Мы с вами рассмотрели вопрос о почитании святых, их изображений, их останков. Сегодня мы должны все-таки продолжить, а именно вопрос о призывании святых, на чем основано наше учение о призывании святых. Ну, прежде всего, мы с вами знаем, что ради десяти праведников Бог готов щадить города. но ну, когда шел в Содом и Гоморру. Вспомним, что повелевает Господь Бог Авелимелеху просить молитв за себя Авраам.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 в обращается с молитвой ну когда иудеи просят его помолиться он возвал он господу о израиле и услышал его господь первая книга царств 7 глава 8 9 сстихи значит здесь конечно речь идет о живущих праведниках и эти живые праведники молиться за других пока нет оснований нам нам надо у, у, услышать другое а именно почему мы к, к, можем обращаться к уже умершим оставившим нам праведников но продолжим тем не менее изучение значит в Ах, возможности ходатайства умерших, мы косвенно знаем. Вот косвенно Иеремия, 15 глава 1 стих, там так говорится. «Хотя бы предстали предлецемое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу всему». Ну, здесь отрицательное просто, вот но предполагает, что в других случаях, если бы по другому поводу предстали Моисей и Самуил, то тогда Господь склонился бы к их молитвам. Но интересен в этом отношении более поздний документ, тот, который мы с вами разбирали, это суд Иосон Иуды Маккавея. Когда первосвященник Иоанния молится и говорит, значит, молится сам, во-первых, и говорит о другом молитвеннике за иудейский народ. Это братолюбец, который много молится о народе и святом городе. Иеремия, пророк Божий. Это вторая Маковейская книга, 15 глава, 11-14 стихи. В Новом Завете более определенные указания есть, но тем не менее... Тоже не такие уж яркие. Значит, вот молитва, другу, требования молитвы друг за друга. Много бы может молитва праведного поспешествуемая, усердная. То есть Иакова, 5 глава, 16 стих. Апостол Павел часто просит о молитвах. Это в разных посланиях. В конце, в 15 главе Римлян, 1-й Солунинам, 5 глава, Эфисеям, 6-я глава, это и по другим местам. Но дело-то в том, что все основывается на близости между Церковью Небесной и Земной. И поэтому здесь подговорится что в Эфисеи 2 глава 19 стих что мы сожители святых но вот можно посмотреть еще евреям 12 глава 22 стих затем вот это место очень важное основанное на знании того, что Небесная Церковь знает все о земной Церкви. Мы мало что знаем о Небесной Церкви, а Небесная Церковь знает о нас гораздо больше. вот Во втором послании Петра, 1 глава, 15 стих, говорится, «Подщуся же и всегда имати вас в моем исходе, память о сих творителе». То есть и по моему, по его отчествию из этого мира апостол Петр обязуется памятовать о народе. В Апокалипсисе, это 5 глава, 8 стих, 8 глава, 3-й, 4 стих говорится о молитвах святых. Вот души убиенных молятся, доколе владыка святы стиины не суди и и, и вер что я написал крови нашей от живущих на земле и не мстиший крови нашей от живущих на земле Апокалипсис, 6 глава, 9-й, 10 стих. Так что неясность такого заступничества ходатайства святых и соответствующего призывания здесь как бы и с одной стороны предполагается, но твердого обоснования не имеет. Но очевидно то, что все, все это общее настроение о возможности ходатайства и, следовательно, о призывании святых, было воспринято апостолами и последующими поколениями. То, что в период мученичества об этом мы мало знаем, то это все-таки так но тем не менее, э, вот в мученичестве Дигнатия Богоносца рассказывается о том, что э и видение, э, обшто, предстоит перед Богом и молится за свою церковь. Э, вот удак